Глава тридцать Я как раз открывала дверцу машины, когда меня окликнул резкий мужской голос. «Как вы, миссис Уилсон?» От неожиданности я буквально подпрыгнула и обернулась. Мужчина в соседней машине, в старом потрёпанном седане с поцарапанным крылом, опустив стекло, смотрел прямо на меня. Он сидел на пассажирском сидении, С раскрытой книгой в руках словно ждал кого-то. Простите, мы знакомы? Я внимательно посмотрела на него. Может, кто-то из школы? Уборщик? Он сидел, высунув локоть в окно машины. Под поношенным шерстяным пиджаком рельефно проступали мышцы плеча. Похоже, телу он уделял больше внимания, потому оно и выглядело прилично по сравнению с худощавым обветренным лицом. Он улыбнулся почти игриво, словно говоря, «Конечно, вы меня знаете. Почему спрашиваете?» Я прищурилась. Он сверлил меня взглядом. Его глаза — мутная смесь серого, голубого и зелёного. В тусклом свете поблескивали, как у кошки. У меня появилось внезапное желание забраться в машину, и на полной скорости умчаться прочь, сбежать от него, пока еще есть возможность. Но что-то удерживало, наверное, неопределенность. «Были на вечеринке?» Казалось, он задумчиво взвешивает слова. «Если можно так выразиться». Я поджала губы. «Вы родитель?» Он наклонил голову. «Да». «Но не здесь», — вздохнул он, будто подтверждение родительского звания потребовало от него слишком больших усилий. «Вы пришли вместе с миссис Хиггинс, мамой Клары, пили апельсиновый сок, немного поговорили с учителями, но недолго, я бы сказал, скорее слушали». Он помолчал, наблюдая за мной. «Ваши мысли где-то в другом месте, да, миссис Уилсон?» «Похоже, вы много знаете обо мне, мистер...» Я посмотрела на него. Рич! Он протянул мне из окна руку. «Майк Ридж!» Рукопожатие было сокрушительным. «Это моя работа, миссис Уилсон, знать о людях!» В животе затрепетала паника. Поразительно. Он не просто сидел в машине, поджидая кого-то. Он ждал именно меня. Открыв дверцу, мужчина выбрался наружу. Пониже ростом, чем я предполагала, но крепко скроен. Сильный. «У меня вопрос. Не могли бы мы немного поговорить?» Спокойно поинтересовался он. «Можно в вашей машине». Я не знала, что и ответить. Мы стояли прямо перед пабом. Кругом полно людей. Скоро начнут расходиться участники вечеринки. Можно позвать на помощь, если понадобится. Я нервно сжимала ключи от машины. «Чем именно вы занимаетесь, мистер Ридж?» Он уже обошел мою машину и забрался на пассажирское сиденье. Я села за руль. И было не так-то просто развернуться к нему лицом. Он занял всё пространство. От него пахло лосьоном и чем-то жареным. А когда он наклонился ближе, к этим запахам прибавился ещё и запах кофе. «Я занимаюсь расследованием, миссис Уилсон». Я постаралась остаться невозмутимой, но внутри у меня всё сжалось. Тут же вспомнился Ральф как он лежал неподвижной у нижней ступеньки лестницы в подвал ужас на лице той женщины глубоко вздохнув я наклонилась чтобы вставить ключ в замок зажигания вы из полиции спросила я выпрямляясь уже нет он покачал головой теперь я сам по себе в каждом конкретном случае типа наемника Мой взгляд тут же метнулся в его сторону. Я представила заткнутый за пояс пистолет, сверху прикрытый поношенным пиджаком. Но сразу взяла себя в руки. «Итак, мистер Ридж, чем могу помочь?» «Меня интересует, что случилось с вашим мужем?» Его глаза впились в меня, словно он читал мои мысли. Ужасно потерять любимого человека и не знать, что с ним случилось. Я молча кивнула. Во рту все пересохло. Он знал. Непонятно сколько, но каким-то образом он знал. Я больше не смотрела на него и сидела, не шелохнувшись, глядя прямо перед собой. Из припаркованной машины впереди, разговаривая и смеясь, вышла молодая пара. Некоторое время мы молчали. Все мои силы были потрачены на то, чтобы дышать спокойно. Девушка заперла машину, и, держась за руки, пара направилась к пабу. Наконец он сказал. «Я работаю на страховую компанию, страхование жизни. Они наняли меня посмотреть поближе, что к чему. Всегда так делают, если нет тела и концы с концами». Не сходятся. Они, к сожалению, не любят, когда такое происходит. Я промолчала. Что тут скажешь? Через некоторое время полицейским придется ваше дело закрыть. Раньше, чем завершится мое расследование. Не могу их винить. Дел много. Сам был одним из них. Полиция все тщательно проверяет. Наконец удалось мне произнести. Но пока я проглотила подступивший к горлу комок. Они не нашли никаких следов моего мужа. «Простите, я не совсем понимаю». Он кивнул, его рука переместилась к подбородку и едва заметно коснулась его, будто он что-то обдумывал. «Я понимаю, к чему вы клоните, миссис Уилсон, правда, понимаю». И, возможно, вы правильно сделали, когда провели поминальную службу и всё такое. Кстати, классная служба получилась. Я поняла, на что он намекает, и прикрыла глаза. Он тоже там был. Итак, вы выжидаете, — продолжил он. В итоге подадите заявление на получение свидетельства о смерти. А потом... Бинго! Вы добились своего. В конце концов, есть все шансы, что страховщики заплатят. Сколько стоит полис? Я не могла посмотреть на него. Этим занимался муж. Так часто бывает. Моя жена такая же. Все на доверии. Это ведь основа любого хорошего брака, верно? Он помедлил. Но в случае с вашим мужем речь идёт о нескольких сотнях тысяч. Такие деньги не стоит упускать, да? Даже если они не вернут вашего мужа обратно. Кое-как справившись с собой, я снова повернулась к нему и посмотрела прямо в глаза. «Мистер Ридж, боюсь, мне нужно...» Он кивнул. «Отпустить няню». Конечно, понимаю. Время деньги. Вы же платите ей 10 фунтов в час, так? Наверное, есть за что. Я глядела на него широко раскрытыми глазами, стараясь не выдать своего потрясения. Вы что-то хотели у меня спросить? А, он сунул руку в карман своего шерстяного пиджака, и я напряглась, представив пистолет но он достал визитную карточку и протянул её мне. «Я хотел дать вам вот это на всякий случай». Он вылез из машины и аккуратно закрыл пассажирскую дверь. Как только он покинул салон, моё тело обмякло, будто меня прокололи и выпустили воздух. Я наклонилась вперёд и положила руки на руль. Ещё минутку посижу, а затем поеду домой и... «Расплачусь с няней, всё, как он и сказал, но прежде мне нужно спокойно посидеть, подождать, пока утихнет дрожь в руках». Когда он вдруг возник у моего окна, я вздрогнула. Он постучал, и я опустила стекло. Наклонившись ко мне, Ридж улыбался, а в его голосе звучало восхищение, будто он только что проиграл тяжёлый бой, честно и справедливо. «Отдаю вам должное, миссис Уилсон», — проговорил он своим низким скрипучим голосом. «Как бы там ни было, вы проделали хорошую работу».